Глава вторая. Из кабинета меня выпустили только после того, как я чуть ли не на крови поклялась никому и никогда не рассказывать о том, что услышала. Я, безусловно, собиралась все свои клятвы сдержать. Когда ко мне в первый же перерыв между парами пристали Марин и Влад, я так им и сказала, мол, на меня обрушится кара небесная, если хоть полслова скажу или даже просто намекну. Они огорчились, но настаивать не стали, заявив, что не хотят для меня неприятностей. То, что друзья оказались такими понимающими и заботливыми, конечно, не могло не радовать. Но в то же время я жалела, что никто из них не заставил меня расколоться хотя бы хитростью, потому что меня буквально разрывало от желания с кем-нибудь поделиться и обсудить все известное. Потому что сама я была почти уверена, что капитан Бенсон ошибается, считая, что некромант и убийца Мартена — это два разных человека. Возможно, я пересмотрела полицейских сериалов в свое время, но мне казалось... Маловероятным появление двух злодеев в одном месте и в одно время. Таких совпадений не бывает. Да, сейчас выглядело так, что Мартену убил тот, у кого есть претензии к некромантам вообще или к давно почившему отцу, бедняжки, в частности. И я понимала логику Бенсона, считающего, что убийца не должен практиковать некромантию сам. Но это был лишь один из возможных вариантов. «За грехи отцов ответят дети». Эту фразу можно было трактовать по-разному. Если бы убийца написал что-то вроде «смерть всем некромантам и их детям», вариантов оказалось бы меньше. Но в данном случае грех отца не уточнялся. Может, он на стороне ребенка нагулял и бросил, а тот годы спустя решил таким образом отомстить нерадивому папаше. В этом случае ничто не мешает незаконорождённому сыну или дочери практиковать некромантию. Смущало меня и множественное число, кровавые надписи, на стене. Оно заставляло думать, что Мартена — это только начало. И меня очень тревожило возможное продолжение. Почему-то казалось, что оно может коснуться Рабана. Ведь не просто так его пытались подставить. К тому же его отца тоже убили, пусть и недавно, зато он определенно был связан с отцом Мартены. Как и мой отец. Но он хотя бы жив. А значит, и сам в состоянии ответить за любые свои грехи — Если только у неизвестного мстителя не хватит духу за них с него спросить. Я отвлекалась на эти мысли во время всех занятий, порой совершенно забывая записывать за лектором, но понимала, что сама мало до чего смогу додуматься. Требовалось больше информации, а я даже мир и его правила все еще знала плохо. Конечно, самым логичным было обсудить свои догадки с Колтом, Вот уж кто наверняка знал все, что нужно, и был в курсе происходящего сейчас. Но почему-то казалось, что папаша не оценит моего рвения. Хотя я и держала язык за зубами, уже к обеду во всей академии узнали о том, что ночью Мартену нашли убитой. Все искали взглядом Варга, но за столом волков его не оказалось, что само по себе виделось мне тревожным знаком. Рабан в столовой от чего то тоже так и не появился. Зато он нарисовался, стоило моим занятием закончиться. Дракон буквально подкараулил меня в коридоре, как перед собственным арестом, воспользовавшись тем, что с лекции первого курса я обычно шла в одиночестве, поскольку не жила в общей башне. «Что там с некромантом, которого задержали милиты? Без предисловий поинтересовался рабан, поравнявшись со мной в коридоре. «Я слышал, ты присутствовала на допросе». «Это он?» «Он прятался в мертвых землях, он похитил и убил Мартену!» «Он не некромант!» Тихо процедила я, торопливо спускаясь по лестнице. «Решила, что это не такая уж и тайна, и Рабану точно лучше знать, иначе натворит дел». «А кто?» «Я не могу тебе ничего сказать, потому что обещала молчать. И даже если бы не обещала, мне вообще не хочется с тобой разговаривать». Я попыталась ускориться, чтобы оторваться от него, но проще было внезапно стать бестелесной и пройти сквозь стену. Оставалась надежда, что мне удастся скрыться в башне Колта или хотя бы в своей комнате. А еще лучше будет встретить милису Уж на глазах у неё Рабан точно не станет приставать ко мне со своими расспросами. Только путь в башне предстоял неблизкий. «Ника, послушай, это важно для меня». Тем временем и не думал останавливаться, дракон. И ты прекрасно понимаешь, почему. Речь сейчас не идет о наших отношениях или чувствах. Резко затормозив, я развернулась к Рабану и гневно уставилась на него. То, что тебя совершенно не волнует мои чувства, я уже поняла. Спасибо, можешь не напоминать. Дракон не смутился и взгляд не отвел, лишь устало вздохнул и покачал головой. Я ведь совсем не это имел в виду. Узнать, что именно он все-таки в виду имел, мне было не суждено. Внезапно замаячившие за спиной рабана волки полностью завладели моим вниманием. Выражение их лиц не сулило ничего хорошего, особенно настораживало присутствие Варга. Тот шел первым и выглядел крайне решительно и агрессивно. Я оглянулась по сторонам и с тоской осознала, что из учебной части замка, где еще можно было встретить других студентов или преподавателей, мы уже ушли. Бежать за колтом, надеясь найти его в кабинете, не имело смысла. Слишком далеко. За время моего отсутствия успеет произойти непоправимое. Рабан заметил, что я начала испуганно озираться, глядя на кого-то за его спиной, и обернулся. Увидев волков, повернулся всем корпусом, то ли осознанно, то ли просто инстинктивно закрывая собой меня. Видимо, тоже почувствовал угрозу. Однако, когда он заговорил, голос его прозвучал совершенно спокойно. «Господин Варк, у вас ко мне снова какие-то вопросы?» «О, да!» «Профессор Рабан!» — едко усмехнулся тот. На его бледном лице черные глаза с синяками бессонницы под ними смотрелись, как бездонные провалы. А еще выделялись припухшие красные губы, словно он долго их кусал. «У меня есть к вам разговор!» Варк приближался к нам, сцепив руки за спиной. Лишь остановившись в паре шагов от дракона, опустил их по швам, демонстрируя в одной из них довольно крупный кинжал. — Эй, ребят, давайте не будем терять голову! — нервно попросила я, нарочито веселым тоном, словно надеялась свести все к шутке. Впрочем, даже мне было понятно, что здесь никто не собирается шутить. — Вам, госпожа Колт! — «Лучше пойти к себе и сделать вид, что вас здесь не было!» — тихо велел Варк, не отрывая взгляда от Рабана. «Что касается тебя, дракон, то все просто!» «Я требую поединка!» «Причина?» — спокойно уточнил тот. «Месть!» — выплюнул Волк. «За убитую возлюбленную!» «Его приятели двинулись вперед, и мне сначала показалось, что они собираются напасть на Рабана все вместе!» К счастью, возмутиться такой подлостью я не успела. Волки всего лишь окружили противников, в процессе оттеснив меня в сторону. «Для твоего же блага», — хмуро объяснил тот, что заставил меня отойти подальше. «Это варварство какое-то!» — возмутилась я, не зная, что еще сказать или сделать. Снова бессильно оглянулась. «Может быть, все таки побежать за Колтом? А если его не будет на месте...» Почему-то казалось неправильным оставлять Рабана здесь одного, хотя я объективно ничем не могла ему помочь, разве что быть свидетелем, вынуждая волков играть честно, если только это имело для них значение. Впрочем, они явно имели представление о чести. Один из волков подошел к Рабану и протянул ему такой же кинжал, какой держал Варк. «Не нужно, спасибо. Если откажешься, это не обяжет отказаться от оружия меня». — напомнил Варк. — Я знаю. Волк, подносивший кинжал, лишь пожал плечами и вернулся на место. Мол, как хочешь, было бы предложено. Варк поднял руки и чуть согнул колени, готовясь к нападению. Рабан остался прямым, как палка. Мне показалось, что он просто стоит и ждет, когда его проткнут острым лезвием. Мог ли он вдруг решить, что лучше уж так, чем и дальше жить изгоем? Мог ли отказаться от идеи отомстить за свою невесту? Я непроизвольно затаила дыхание и прижала руки к лицу, словно готовясь в нужный момент закрыть ими глаза, чтобы не видеть происходящего. Однако, когда Варк сделал первый шаг, Рабан проворно уклонился, не дав коснуться себя лезвием. Тем же закончилась и вторая атака, что заставило волка недовольно зарычать. Еще несколько выпадов — Но ни один не нашел свою цель. Рабан лишь поднырнул под руки противника и выпрямился, уже оказавшись у него за спиной. Варк развернулся и не выдержал, в отчаянии прокричав «Сражайся! Сражайся, труса! Не бегай от меня!» «Я не бегаю», — пожал плечами Рабан. «Я здесь! Тебе просто надо быть быстрее». Не знаю, понял ли Варк, а мне стало, очевидно, выбранная драконом тактика. Он хотел снова разозлить противника, заставить его действовать менее осмотрительно, как тогда в столовой. И Рабану это удалось. Следующие несколько атак волка оказались уже более стремительными, резкими, агрессивными. Дракону пришлось все таки пустить в ход руки. Он ставил блоки и даже несколько раз ударил Варга, чем еще сильнее раззадорил его. Выпады в адрес Рабана стали яростнее. В один момент мне даже показалось, что лезвие его все таки достало — Но в следующее мгновение он перехватил руку Варга с зажатым в пальцах кинжалом, завел ему за спину, а самого ткнул лицом в стену. Волк болезненно охнул и замер, не пытаясь вырваться. Я не сразу поняла, что рабан заломил ему руку так, что при любом неосторожном движении та могла быть сломана или как минимум вывихнута. И судя по болезненному стону, который Варг попытался скрыть за рычанием, дракон продолжал давить, пытаясь заставить противника бросить оружие. Возможно, по правилам местных поединков это означало признание поражения? Послушай, я знаю, что ты сейчас чувствуешь, — тихо сказал Рабан, явно обращаясь только к Варгу, но в повисшей тишине его слова были отчетливо слышны всем. Я знаю, как это больно. И я не буду тебе врать. Легче не станет. Во всяком случае, не скоро. Но убив меня, ты себе не поможешь и ничего не исправишь. Мартену это не вернет. Твою боль не притупит. А справедливость не восторжествует, потому что я не имею к ее смерти никакого отношения. Я ее не убивал. Тяжелое дыхание Варга, рвущийся из его губ болезненный стон, неожиданно превратились во всхлип. Пальцы разжались. Металлическое лезвие звякнуло, ударившись о каменный пол. Рабан моментально ослабил хватку и отступил на шаг, позволяя Варгу оттолкнуться от стены и уйти. Но тот сделал это далеко не сразу. Лишь сумев выровнять дыхание, он резко сорвался с места и бросился прочь, пристыженный очередным поражением, или просто боялся показать другим свои слезы. Ледяной комок страха в моей груди растаял, но вместо него ком появился в горле. На смену возмущению поведением волка пришло сочувствие. Видимо, он действительно любил Мартену. Впрочем, если Кроу не соврал насчет нее, то будущего у такой любви все равно не было. Пришедшие с Варгом волки молча ушли, подобрав брошенный приятелем кинжал. Мгновение спустя в коридоре уже ничего не напоминало о только что состоявшемся поединке. Лишь Рабан привалился спиной к стене и осел на пол, обхватив себя руками, словно внезапно замерз. То ли короткая стычка все же его вымотала, то ли эмоции Варга напомнили ему о собственной потере, и это выбило его из колеи. Я немного помедлила, думая, что лучше. Уйти, пока есть такая возможность, или все таки остаться и убедиться, что с драконом все в порядке. Как бы мне не хотелось думать, что я злюсь и не хочу иметь с ним ничего общего, что-то внутри все равно настойчиво тянуло к нему поэтому я подошла и села на пол рядом, касаясь плечом его плеча. «Ты как?» — поинтересовалась тихо, не зная, что еще сказать. Глаза Рабана были закрыты, затылком он прижимался к холодному камню стены, поэтому в ответ лишь вяло дёрнул плечами. Нет, дело определённо не в физической усталости. Пусть Варгу не удалось победить, своей болью он сделал больное и дракону. Его рана раскрылась и снова начала кровоточить. Едва ли я могла ему помочь. Прости. Неожиданно тихо попросил Рабан. Я настолько не ожидала услышать это сейчас, что не сразу поняла, о чём он. За ту ночь. И в большей степени за утро. Я правда не хотел тебя оскорбить или ранить. Просто запаниковал, когда ты буквально умирала у меня на руках. Я не мог этого допустить. Должен был что-то сделать а потом, наверное, испугался. Вот и сбежал утром от разговора, убедив себя, что тебе надо поспать. И по той же причине не заходил к тебе после. Не знал, как посмотреть в глаза, как все объяснить. Это было недостойное мужчины поведением. Особенно мои слова после. Перед тем, как меня арестовали. В общем, это было недостойно вдвойне. Ты вправе на меня злиться. Да, я была вправе, но сейчас не могла. Злость куда-то делась. Сначала уступила место страху за него, а теперь, вероятно, и вовсе сбежала, оставив вместо себя лишь легкое разочарование. Извинения приняты. Улыбнулась я и немного вредным тоном добавила. Только не надо делать вид, что ты меня от безысходности спасал буквально через силу, потому что я не так все это запомнила. Рабан сначала улыбнулся, а потом тихонько рассмеялся, явно пытаясь скрыть смущение. Выглядело это до того мило, что я простила бы его в ту же секунду, если бы не успела простить чуть раньше. «Нет, не через силу, конечно», — признался он. «Полагаю, для нас обоих это было взаимно приятно. Но у меня и в мыслях не было оскорблять тебя положением игрушки». «Тогда чего полез целоваться?» Продолжила я тем же немного шутливым тоном, хотя вопрос действительно меня волновал. Он открыл глаза, посмотрел на меня и вздохнул. «Сам не знаю. Сначала разозлился, когда узнал, что ты ночью учудила. Испугался, ведь тебя могли убить. Пошел к тебе, чтобы вправить мозги и заодно убедиться, что ты действительно в порядке. Когда увидел тебя, обрадовался». А потом вдруг ты оказалась так близко, и... Он замолчал беспомощно, пожав плечами. Дальше как-то само все вышло. Не буду отпираться. Ты мне нравишься, Ника. Честно говоря, меня тянет к тебе с первой встречи. Поэтому я согласился на твое предложение помочь с проникновением в закрытую часть замка. Поэтому позвал с собой в мертвые земли, наплевав на опасность. Мне хорошо. Рядом с тобой. Но это только все усложняет. Да помню, помню. Вяло отмахнулась я, мгновенно теряя напускную веселость. Нискородная горгулья, да еще и не девственница. Я сейчас не об этом, неожиданно эмоционально перебил рабан, дело вообще не в тебе, а во мне. Это я тебе не подхожу, а не ты мне. Ты о чем? растерялась я. Он снова прижал затылок к стене и прикрыл глаза, словно собирался с мыслями или с духом, чтобы объяснить. «Арина была не просто моей невестой. Она была моей парой». Когда я никак не прореагировала на это заявление, он пояснил «истинной парой». Мне это вновь ни о чем не сказала но я попыталась предположить. «Это типа родственная душа, вторая половинка?» Рабан искоса посмотрел на меня, кажется, тоже не понимая, о чем я. «У нас считается, что для каждого дракона рождается истинная пара, идеально подходящий ему другой дракон. Не всем удается ее встретить, но, что гораздо хуже, вас может разлучить смерть, как это произошло с нами. Но если этого не случится, то двое будут счастливы вместе всю жизнь». Идеальная совместимость, полное взаимопонимание. Знаешь, как бывает? Сначала двое вроде любят друг друга, а потом проходит время, они меняются и оказываются чужими. С истинной парой такого не происходит. Двое, конечно, меняются с годами, но всегда в одном направлении. Как в танце, куда один, туда и другой. И больше никто им не нужен. То есть это такая гарантия счастливой совместной жизни? — уточнила я. — Какая скукотища! Судя по тихому смешку, моя реакция его позабавила. — Нет, это совсем не скучно, поверь. — И как вы понимаете, что кто-то ваша пара, а не просто временная влюбленность? Есть особый ритуал. Он проводится, когда двое заинтересованы друг в друге. Если в процессе вспыхнет пламя, значит, они истинная пара. Тогда долго не ждут, объявляют помолвку, которая обычно тоже не длится долго. У нас с Ариной пламя вспыхнуло. «То есть вы были едва знакомы?» — уточнила я с сомнением. Рабан кивнул. «В таких случаях нет смысла тратить время на то, чтобы узнать друг друга. Связь возникает моментально. В сердцах вспыхивает огонь, а когда появляется подтверждение ритуала, то и думать нечего». Это звучало весьма занимательно, но я понимала, что у такой системы должно быть какое-то очень большое «но». «А что происходит, если истинную пару разлучает смерть?» — осторожно поинтересовалась я. «Огонь гаснет», — мрачно заявил Рабан. «И тот, кто остался жить, отныне может только бессмысленно тлеть». «Не понимаю, что это значит», — призналась я. «Ты ведь не умрешь из-за этого? Правда?» Кажется, в тот момент такая перспектива пугала меня больше всего. И когда Рабан вновь покачал головой, от сердца отлегло. «Нет, не умру. Я даже могу, как ты наверняка заметила, быть с другими женщинами. Могу жениться, чего и хотел от меня отец, когда Арины не стала, Но уже не могу влюбиться». Понимаешь, пока дракон не встречает предназначенную ему пару, он может влюбляться, строить отношения, быть счастлив. Без гарантий, но, по крайней мере, какое-то время. И если брак распадётся или с кем-то из супругов что-то случится, ничто не мешает попытаться снова. Пару можно никогда не встретить. Например, ходить по свету, не пересекаясь. Или один дракон не доживет до встречи с другим. Но если уж встреча состоится и пламя вспыхнет, То пути назад нет. Пока вы живы, оно не погаснет, но если один умрет, то у другого уже никогда ничего не разгорится. Такова цена. Это и благословение, и проклятие. Подожди, но если тебя тянет ко мне, осторожно попыталась возразить я, боясь признаться, вслух в том, что меня к нему тоже. На мой взгляд, это выглядело как взаимность, но дракон, очевидно, смотрел на это иначе. Всего лишь влечение, ведь потребности тела остаются, пояснил он. Возможно, симпатия, взаимное уважение. Тлеющие все равно вступают в отношения и браки. Моя мать, например, была такой. Они с отцом не были парой, потому что ее пара погибла, но он был влюблен в нее, и она согласилась выйти за него замуж. Но им было нелегко. Он ее любил, а она его терпела. Наверняка поэтому никогда не была привязана ко мне, как обычно бывает привязана мать к своим детям. Когда мне исполнилось шестнадцать, она просто ушла. Незадолго до этого унаследовала небольшой дом, потребовала развод, собрала вещи и ушла. Даже когда отца убили, а меня обвинили в его смерти, не появилось». Он замолчал, тяжело сглотнул и тихо добавил. «Такие отношения — нечестная сделка, понимаешь?» Нечестное прежде всего в отношении того, чье пламя еще горит. Поверь тебе, не нужен тот, кто теперь способен только тлеть. Ты заслуживаешь большего, Ника. Наши взгляды снова встретились, и я поняла, что Рабан читает меня как открытую книгу. Мои чувства к нему он понял раньше, чем я сама. Быть может, поведение в стиле высокомерного засранца отчасти было лишь игрой, способом погасить разгорающееся во мне пламя, если использовать его собственные метафоры. Во всяком случае, сейчас я не видела в Рабане никакого высокомерия. А меня само по-настоящему штормило. Две привычки тянули в разные стороны и грозили разорвать пополам. С одной стороны, хотелось спрятать боль в спасительной злости, сорваться на Рабана, наговорить каких-нибудь гадостей. С другой, бунтовал дух противоречия. Хотелось заявить дракону, что все его убеждения не больше, чем глупые суеверия — что человек сам творец своего счастья что все проходит и неземная любовь и невыносимое горе ладно наконец выдохнула я так и не сумев выбрать между реакциями и решив взять небольшой тайм аут спасибо что потрудился нормально объяснить я все поняла ну не все но хоть что то я проворно вскочила с пола полагая что доверительный разговор окончен Вопросительно посмотрела на Рабана и, ожидая, что он тоже встанет и продолжит расспрашивать о Кроу, но дракон не двинулся с места. И, если задуматься, сейчас он выглядел даже немного хуже, чем сразу после стычки с Варгом, как минимум бледнее. «Ты тут останешься?» — удивилась я. «Не хотелось бы. Боюсь, мне понадобится твоя помощь», — слабо улыбнулся он. «Кажется, это...» Блохастая шавка меня все таки задела. С этими словами рабан вытащил левую руку из-под пиджака. Я поняла, что все это время он не обнимал себя, а зажимал рану на правом боку. Его ладонь оказалась в крови. Мои глаза расширились от ужаса, и я не удержалась от возмущенного возгласа. «Чего же ты молчал?»